Глава третья — Быстро ты сориентировался насчет трофеев! — услышал я голос девушки. — Блин, про нее-то я и забыл. Развернувшись, я увидел, как она выпрыгивает из кузова своего фургончика уже в чистой одежде. — Меня Света зовут! — улыбнулась она. — Спасибо за помощь. — А машины эти и так ваши! — она кивнула на грузовик и баги. Все, что в них, тоже ваше. Неплохо, ответил я. Мне уже нравится местное правила. Вы только появились тут, что ли? Немного удивленно спросила она. В смысле появились, переспросил я у нее. Ну, в этом мире. Ну, можно и так сказать, ответил я ей. То-то я смотрю, вы странные какие-то. — окинула она, на взглядом улыбаясь. — Одеты не по здешней моде, одинаковые все, как из инкубатора. Машина у вас тоже, как канарейки раскрашенная. А это вообще не под эти дороги. Она показала своим пальчиком на БНВ. — Развалится через месяц от местных колдобин. — Да и оружие у вас нет толком. Вы откуда такие красивые это Вернее, как давно вы тут? «Несколько часов», — ответил я. «Ехали у себя там». Я махнул рукой за спину, предпочитая не говорить, откуда мы. «Пошел дождь, потом гром, раз, и мы тут». «Ну, мы все так тут оказались», — захохотала звонким голосом Света. «Кто все?» Вмиг став серьезным, спросил я. «Да уж, свалились вы на мою голову», — покачала головой Света. «С другой стороны, хорошо, конечно, что свалились». Она посмотрела настоящий грузовик и баги. Другие, может, и не стали бы с вами разговаривать. «Ты, может, объяснишь нам?» Начиная злиться, сказала ей Славка. «Где мы? И что вообще происходит?» «Объясню, конечно», — собирая волосы в пучок, ответила она. «Вы бы для начала баги и грузовик бандитов сюда подогнали. Бандитов можете выкинуть на землю». «Фотоаппарат есть у кого из вас?» Мы, непонимающие, уставились на нее. «Ясно», — вздохнула она, — «у меня есть. Я их на свой сфотографирую, потом полицейским покажу. «Это еще зачем?» — не поняв, спросил я. «Вам премии за них полагаются по тысяче линов». «Постой, постой, Свет», — замотал я головой. «Может, ты все-таки объяснишь нам, что тут вообще происходит и где мы?» «Да сказала же, объясню», — снова улыбнулась она. «Машины этих подгоняйте сюда». Она снова показала своей винтовкой, которую держала в руке на грузовик. «Только помогите мне колесо на фургоне моем поменять. Мне бандиты его выстрелом пробили». «Давай ты нам сначала объяснишь». Стоял я, А потом мы уже и трофеями займемся И колесом твоим Трупы никуда не денутся Ну, тогда слушайте Начала она нам рассказывать Присаживаясь на подножку грузовика Вы попали в другой мир Тут достаточно много людей Появляются они из ниоткуда Как вы появились Так и другие Кто-то с машиной Кто-то с какими-либо вещами Все по-разному Закономерности нет Не зависит от пола, возраста, положения в обществе Раз, и ты тут Вон там, она показала нам на голубое облако вдалеке Совершенно другой мир Там появляются вещи из нашего мира Как это появляются? Удивленно спросил я А вот так, ответила Светлана Я же говорю, там какой-то параллельный мир Там есть дома, дороги, различные постройки. Только людей нет. Вещи появляются без какой-либо последовательности. Ты можешь взять из одного дома, например, холодильник. Через неделю на этом же месте стоит точно такой же. Фантастика просто, сказал Игорь. Очень много появляется техники, продолжила Света. Как правило, битой. Там вообще всего много появляется. У нас тут возникло такое ощущение, что те машины, которые попадают в аварию, там у нас, в том нашем мире, она махнула рукой себе за спину, как бы дублируются и появляются тут. Почему и как это происходит, никто не знает. Только они появляются без людей. Просто битые тачки. Вот эти машины добытчики таскают сюда. А тут из них уже собирают что-то типа этих. Она показала рукой настоящие баги и грузовик. Колеса тут нужны всем. Нефти в этом мире валом. И народу много. Передвигаться надо всем. Там дальше, она показала пальцем на убегающую вдаль ленту в шоссе, есть небольшой городок. Вот там практически все население занимается добычей и переработкой этой самой нефти. Так что с топливом тут проблем никаких нет. Они потом ее на своих грузовиках развозят по другим городам и поселениям. Проблема только в том, что немногие готовы поехать в это облако и таскать оттуда всякие штуки. Оружие, вещи, бытовая техника. Появляется все, как по отдельности, так и целыми грузовиками. Только погрузить это все бывает времени, нет, самим бы ноги унести. — Почему это? — спросил Миха. — Потому что там много таких добытчиков пропало. Те, кто возвращаются, рассказывали про животных, которые там живут. — Каких животных? — не поняв, переспросил я. — Там пустыня или что? — Как вам объяснить? — немного задумчиво произнесла Света. — Под облаком скрыта достаточно большая площадь. Есть там и участки пустыни, и участки, где лес, и участки с городом. Вещи есть везде. Вот эти животные живут тоже везде. Напоминают они ящеров, только ходят на двух ногах. Размеры как страус примерно. Человек для них пища. Если такие видят человека, нападают не раздумывая. И отбиться от них очень сложно. — Да взять оружие с собой и перестрелять их там! — воскликнул Игорь. — Не все так просто. Есть еще жители там, мы их зовем пастухи. Они внешне напоминают человека, только у них цвет кожи серый. Эти пастухи ездят верхом на этих ящерах, и как только они видят человека, сразу с помощью своих дудок созывают всех ящеров в округе а ящеры очень быстро бегают. И убить ящера бывает очень сложно. — Так можно большим количеством народа в облако поехать и спокойно от них отбиться, — тут же предложил Славка. — Пробовали, — вздохнула Света. Пастухи нагнали туда столько ящеров, что на каждого человека приходилось по три-четыре ящера. А Выбраться из той передряги удалось только нескольким людям — И то только благодаря тому, что у них была быстроходная тачка. Остальных всех ящера убили. Обалдеть, только и смог сказать я. Времени и местонахождения этих ящеров в облаке нет, продолжала говорить Светлана, выдавая нам новую информацию. Они везде и нигде. Один раз может повести, и вы погрузите что-либо на свои машины. Во второй раз они навалятся так, что либо бросать все и сваливать, либо вас там убьют. За границей облака ни ящеры, ни пастухи никогда не выходят. Климат там почти такой же, как тут. А самое интересное, что все эти вещи через какое-то время просто исчезают. — Как это? — снова переспросил я. — А вот так, — повернувшись ко мне, ответила Света. Сейчас ты едешь, видишь, стоит какая-либо машина или коробка валяется. Думаешь, на обратной дороге захватишь. Проехал чуть дальше, нашел что-нибудь и быстро валишь назад, пока на пастухов или ящеров не нарвался. Через несколько часов едешь по той же дороге назад, а этого там уже нет. Только не надо меня спрашивать, куда это все девается. Тут же подняла она обе руки вверх. Я сама не знаю, никто не знает. Но стоит только погрузить это в свою машину и вывести из облака, как ведь ваша, она уже точно никуда не денется. В принципе, как только вы ее взяли, она уже ваша и никуда не денется. Чудеса прям какие-то, полностью ошарашенно рассказом Светке сказал Игорь. Еще какие чудеса, согласно кивнула она головой. В это, конечно, сложно поверить, но это факт. Ехать в облако без проводника и без оружия, хорошего оружия, я вам настоятельно не рекомендую. Можно обратно не вернуться. «И чем же тут люди живут?» — спросил я. «Да тем же, чем жили и в наше время», — пожав плечами, ответила она. «Такие же городки, поселки. Кто чем занимается? Кто строит что-то, кто-то выращивает? Тут такая же цивилизация». Есть телефоны, больницы, полиция, бары, куча магазинов. Да все то же самое, как и в том мире у нас было. Все из облака навозили. Народу много живет. Я была в четырех городах. Население где десять тысяч, где больше. Народ же постоянно сюда попадает. Те, кто посмелее, едут в облако. Правда, не все возвращаются. Вот и привозят оттуда все подряд». Плюс тут уже кое-какие производства элементарные, кто поумнее открыли, типа лесопилки или железо плавят. Те, у кого мозги есть, ремонтируют различную бытовую технику из облака, одежду, обувь или шьют ее. «Есть и банды различные, типа этой», — она кивнула головой в сторону трупов. «Эти только грабят. В общем, всех тут хватает». «А где люди в большинстве своем появляются?» Снова спросил я ее. «А когда как?» Равнодушно ответила она мне, беря бутылку с водой. «Вы вот на самой дальней дороге появились. Я недалеко от городка. Без всего. Мне повезло. Успела до темноты до города дойти. Там сразу на хороших людей попала. Они мне помогли». «Кто где?» Она снова пожала плечами. «Но самая большая ценность тут — машины и оружие». Зверей диких тут тоже хватает. Сами видите, какие тут люди бывают и какие тут дороги и погода. Хорошие механики на вес золота. Особенно те, кто из нескольких битых машин может одну собрать. Да чтобы она под местный климат и дороги подходила. Особенно грузовики. — Почему именно грузовики? — спросил Игорь. потому что битую легковушку можно быстро погрузить и свалить из облака. А вот с грузовиком сложнее. Он и больше, и вес другой. А грузовики тут очень большим спросом пользуются. Города растут, народ прибывает, перевозки возрастают. «Если есть товар, — произнес я, — значит, есть и деньги?» «Деньги тоже есть, конечно». Вам вот за каждого убитого бандита по тысяче линов полагается. Это тут местные деньги так называются. Это хорошие деньги. Тут средняя зарплата как раз такая. Плюс все трофеи с них ваши. Оружие, машины. Можете одежду с них тоже снять, если не брезгуете. Это все потом в магазины можно сдать тоже за деньги. Вновь прибывшие или местные купят все равно. Либо себе все оставьте. Сами торговать можете. Налоги тут небольшие. Достаточно в полицейский участок приехать и фотографии убитых показать. Кстати, всегда с фотоаппаратами тут катайтесь. Либо, если фотика нет, одного свидетеля достаточно. Обманывать тоже не рекомендую. Полицейские потом проверят обязательно. За обман сразу в тюрьму. Тут вообще законодательство жесткое. Убил ты – убьют тебя. Полицейские те же, либо на такие работы отправят, где ты год протянешь от силы. За воровство отберут все и в изгнание. Тут же внесут в базу и привет. Ни в один город и поселок не въедешь больше. Везде в маломальских уважающем себя городке или поселке на въезде стоит охрана. У них компы с базой данных стоят. Между большими городками обмен через антенны идет. В поселке поменьше караваны постоянно ходят. Их охрана обновления все и возит. Каждый въезжающий обязан отмечаться при въезде и выезде. У каждого есть карточка с его персональными данными. Она достала из кармана карточку и показала нам. По размерам, как пачка сигарет. Имя, фамилия, фотография. Охрана всегда знает, кто в городе. Бандиты даже не суются внутрь. «Жестко!» — ухмыльнулся Игорь. «Зато честно и действует!» — улыбнулась Света. «Тут все дома открытые круглые сутки. Никто ничего не ворует. Я когда сюда попала, очень назад хотела. Там у меня родители остались, куча друзей, молодой человек». Через полгода где-то уже начала задумываться, а хочу ли я назад. Сейчас предложи мне обратно, я не соглашусь. Даже несмотря на опасность. «И сколько ты тут уже?» — задал я ей очевидный вопрос. «Три года. И мне тут нравится. Банды только эти мешают жить и наслаждаться новой жизнью. Вы, судя по вашим тачкам, парни с руками». Голодать вы тут точно не будете. Вам только место под жилье надо найти. Но с этим, я думаю, я вам помогу. Все-таки я ваш должник теперь. Если вы, конечно, решите тут остаться жить. От этих упырей, она снова кивнула головой в сторону лежащих мертвых бандитов, я бы живой точно не ушла. Думаю, мне не стоит продолжать, чтобы они со мной сделали. Мы все, понимая ее перспективу, в случае попадания к бандитам, покивали головами. Машину мою они бы перекупщикам полцены сдали, вещи тоже. Тут же люди не только в городах живут. Небольших поселений тоже хватает. — А в поселениях люди не боятся, что на них те же бандиты нападут кучей? — спросил Миха. — Поселения достаточно хорошо укреплены. Снова улыбнувшись, ответила Света. «Там и пулеметы, и наблюдатели есть. Животных и тут агрессивных хватает. Есть особи по 3-4 тонны весом, чего у них в башке никто не знает. Изучать просто особо некому. Вот и бывает, что эти жиловесы прут либо на машины, либо на поселение. Тогда либо уезжать быстро, либо с крупника какого их валить». «И сколько отсюда до ближайшего городка?» — спросил я у нее. «И сколько там населения живет?» 10 километров отсюда по дороге, а население там около двадцати тысяч. Называется этот городок Таус. Название какие-то американцы придумали, когда его основывали. Они потом погибли в схватке с бандитами, а название так и осталось». Национальности все подряд, но русских большинство. Не знаю почему, но именно русскоязычник сюда больше всего попадает. От Таоса в 70 километрах еще один город, он побольше. Там тысяч тридцать уже живет. Рувин название. В честь двух парней, которые его основали, Руслана и Виталия. Парни особо не заморачивались названиями, как я посмотрю. — хатнул Игорь. «И сколько тут народ уже по времени живет?» — спросил я у слова охотливой Светланы. «Самое большее — десять лет». «Ничего себе!» — ахнул Миха. «Да, и народ продолжает тут появляться», — отпив воды из бутылки, сказала наша собеседница. «Сколько народа в России попадает в год?» «Много», — тут же ответила она. Как они оказываются тут, науке неизвестно. Судьба, видать, такая. Да и из других стран хватает. К нам караваны приходят издалека. Там и негров, и латиносов, и китайцев хватает. Всех подряд, в общем. А ты сама-то чем занимаешься, с интересом спросил я у нее. И почему одна ехала? И куда, кстати? Я все ждала этих вопросов. — улыбнулась она и посмотрела на меня. — Я в Таусе живу. Вернее, я подруга моя, тут уже познакомились, и пара работников у нас, мужчин. — Не сожители, — сразу ответила она, как будто давая понять, что она свободна. — У нас небольшое хозяйство. Тут есть птицы, чем-то на наших курей похожие. Только яйца у них больше. Вот мы их и разводим, а потом по магазинам и кабакам развозим. Тут поселение недалеко одно, они у нас постоянно птицу и яйца берут. Сегодня они приехали, я решила быстренько сама отвезти, дорога-то знакомая. Вот и отвезла на свою голову. Вечереют уже, поехали, ребята. До города чуть осталось, ночью как бы в пустыне не рекомендуется находиться из-за хищников. Они днем все от жары прячутся, а по ночам на охоту вылазят. Встретишься с таким, ни из какого оружия не отобьешься. Только на машине и можно уехать. Но это вы потом подробнее про них узнаете. Еще вопрос, Свет, — обратился я к ней. Вернуться как-то можно назад? Нет, — серьезно ответила она, — вы тут навсегда. Вот... После этих ее слов ноги-то у меня предательски и задрожали. Но, видимо, судьба такая. Значит, надо приспосабливаться к месту и жизни. — У нас гости, народ! — услышали мы голос Михи. Обернувшись, я увидел, как он рассматривает в оптику своей винтовки дорогу, ведущую от города. Переведя свой взгляд на дорогу, увидел отчетливый пыльный шлейф. Кто-то ехал по ней очень быстро в нашу сторону. «Первый джип синий какой-то», — продолжая рассматривать прицел машины, сказал Миха. «Вторую машину толком не вижу, пылища много, но, кажется, грузовик какой-то. И в джипе, и в грузовике пулеметчики наверху». Светлана быстро достала из своей разгрузки небольшой бинокль и поднесла его к глазам. «Это полицейские Тауса», — ответила она нам, рассматривая приближающиеся машины. «Парни, сейчас делайте, что я вам скажу. Оружие прислоните к колесам машин, а сами выйдите на середину дороги, чтобы они вас увидели. Это будет в наших же интересах. Те парни шутить не будут». С этими словами она первая аккуратно прислонила к колесу своего фургончика винтовку и вышла на середину дороги так, чтобы ее было видно — Да еще и руки подняла. Мы, недолго думая, последовали ее примеру. Кто их знает, этих полицейских? Может, они действительно сначала стреляют, а потом фамилию спрашивают? Через пару минут две машины практически подъехали к нам. Не доезжая до нас метров двести... Они обе скинули скорость и встали рядом. Мы так и стояли на середине дороги с поднятыми руками. «Это полиция Таоса!» — услышали мы мужской голос, усиленный мегафоном. «Всем выйти на середину дороги и поднять руки!» «Да вышли уже и подняли!» — услышал я рядом голос Игоря. «Неужели не видно?» Машины медленно покатились в нашу сторону. Ехали потихоньку, стараясь не поднимать пыль. Я прям видел, как оба пулеметчика наверху машин целится в нас из пулеметов. Не очень приятное ощущение. А вдруг кто-нибудь из них дерганный какой-то или палец соскользнет на спусковом крючке? Парни, это я, Светлана с фермы, вдруг закричала она и замахала руками. Пару секунд ничего не происходило. Затем полицейские, видимо, действительно узнав ее, задрали стволы кверху и, ускорившись, подъехали к нам. Машины остановились практически около нас. И из них посыпались бравые парни. Все одеты в одинаковую форму. Каждый вооружен автоматом, пистолетом, а кто и двумя. На боку в ковырах, висят. А у двоих я еще за спиной подробовику заметил. «Можете опустить руки, парни», — сказал подходящий к нам здоровый парень. «Привет, Свет!» — обратился он к ней. «Ты как тут?» «Твоя Людка нас вызвала, сказала, ты в поселение поехала, и тебя давно уже нет. Вот мы и рванули навстречу. Твоя рация молчит». «Привет, Андрей!» — ответила она ему, улыбаясь. «Да вот в засаду попала. Парни эти помогли. Они вновь прибывшие». Меж тем полицейские быстро рассыпались, двое побежали проверять грузовик, а еще трое мимо нас пошли к баге. «Андрей», — представился этот здоровяк, протягивая мне первому руку. «Александр, это Славка, Игорь Михаил и Иван», — поочередно представил я парней. «Спасибо, что помогли. Можете не волноваться, все трофеи с машин ваши. Парни только трупы проверят и сфотографируют». «Это из банды Цезаря», — заговорила у него висевшая на разгрузке рация. «Минус четыре у него. Одного я знаю. Седой. Мы его давно разыскивали». «О как!» — поднял брови домиком Андрей. «То, что Седого грохнули, это хорошо. Давно мы его поймать пытались». «Хорошие у вас тачки», — посмотрел он на наши Камазы. «И навара переделанная». — Бэха только не выдержит тут дорог. — На соревнования, что ли, куда ехали? — Почти, — улыбнулся я. — Перегоняли машины и сюда попали. — Ясно, — кивнул он. — Поехали в город, там разместим вас и поговорим. Трупы сейчас обшманают и все в грузовик сложат. — В городе сами решите, что куда девать, да и мы подскажем. Темнеет уже, давайте в темпе, парни... — крикнул он. — Рация есть у вас? — спросил он у меня. — Есть! — показал я ему свою рацию, достав ее из кармана шорт. — Плюс машинах еще. Четвертый канал все установите. На въезде в город все выйдете из машин, вас запишут, потом документы вам сделаем. Все, поехали!